Внук и сын. Юрий Андреевич Лесков родился 5 сентября 1892 года. Деда его появление на свет, кажется, ничуть не обрадовало, возможно, потому что внуки у него уже были. Маленькие Наталья и Ярослав, дети его единственной дочери Веры, 1856 1918 годы, в замужестве ноги. В трудную для Веры минуту Лесков отрез отказался поселить ее с детьми в своей петербургской квартире, и она вынуждена была вернуться в Бурты, украинское имение ее мужа. Можно ли было предвидеть в декабре 1886 года, когда Николай Семенович выпроваживал их из своего дома, что со временем его внучка Наташа Нога которая едва ли помнила сурового деда, станет одним из первых русских кинематографистов, снимет несколько фильмов, один из них по его роману «На ножах» и даже возьмет себе в качестве псевдонима фамилию героини некуда Бахарева. Не согрела душу Лескова и появление на свет Юрия. Во всяком случае, вскоре после его рождения дед составил нотариальное завещание, в котором уравнивал в правах воспитанницу Варю Долину с родными детьми Верой и Андреем к негодованию последнего. Как выяснилось после кончины Лескова, его посмертная просьба также наполовину была посвящена благополучию Вари, для которой у него достало и тепла, и любви. Понятно, что на чувство Лескова к внуку накладывалась тень дурных отношений с сыном. Окончив Петербургское Константиновское высшее военное училище, Андрей Николаевич вступил на путь кадрового военного, служил сначала в пехоте в Новгороде и Ароньенбауме, затем в Петербурге в главном интендантском управлении. Женился он в январе 1891 года на Ольге Ивановне Лаунерт. 1874-1959 годы. Лесков был против этого брака, до последней минуты отказывался прийти на свадьбу. Супруга родила Андрею Николаевичу не только Юрия, но и второго сына Ярослава, и, кажется, искренне любила мужа. Но свекра этим было не сбить. В письме сестре Ольги от 8 сентября 1891 года в ответ на ее робкое замечание, что невестка очень любит Андрея, Лесков разразился Филиппикой. Что же касается того, что Ольга Ивановна очень любит Андрея, то я думаю, что это правда. Иначе чего ж бы ей идти за него замуж? Да он и не дурак. Не имеет недурные свойства, отчего его и не любить, если он нравится. Но любят довольно различно любят жаркое, любят справедливость, любят халат, любят лошадь, на которой шибко ездят. Все это называется любить. Любят человека, стараясь о том, чтобы он становился лучше, умнее, сведущнее, справедливее, и тогда старается, чтобы ум его окрыляся и служил светом для других. Были и есть добрые и умные женщины, которые так любят. И это есть хорошая любовь. А то есть другая любовь, когда женщина не объединяет мужчину с миром и лучшими идеями, а, напротив, отторгает его даже от лиц, к которым он должен быть чувствовать нравственный долг. Это тоже делается по любви. Но это есть любовь глупая и низкая, которая не внушает уважения и не даст мужчине развить его лучшие дарования. Есть даже женщины, разлучающие мужчину не только с его родными по плоти, но и с его родными по духу и обращающие мужей из мужчин. в узких семейных подбздюхов. И таких пошлых женщин на свете очень много, и любовь их ничего достойного радости не представляет. Лучше было бы даже, если бы такой любви совсем и не было, или бы ее называли, по крайней мере, не любовью, а тем, чем ее следует называть, то есть глупостью и озорством. Андрей Николаевич мало того, что женился на пошлой женщине, так еще и пошел в пограничную службу, которая предполагала поимку нарушителей. Самой Ольге Ивановне 17 апреля 1894 года Лесков написал о новой службе сына с нескрываемой годливостью. «Заниматься ловитвой людей недостойно умного и честного человека». Не только какие-нибудь выгоды жизни, но даже и самую возможность жизни нельзя приобретать за всякую цену. Это всегда останется само в себе истиною и правилом для людей, имеющих хорошие понятия о призвании человека. Но возможны взгляды и другие, только мне до них дела нет. Поблагодарите Андрея, что он присылает мне поклон через вас». а сам не пишет. Я вижу в этом с его стороны уважение ко мне, и это делает ему честь. Можно делать пошлости, но все-таки похвально чувствовать, что в здравом смысле есть свое значение. Как видим, прежнее недовольство сыном-бездельником, любителем танцев, сменилось несовпадением во взглядах, этическими противоречиями и, вероятно, тем, что Николай Бубнов назвал когда-то отсутствием принципов. Лесков, получивший прививку отвращения к слепому обслуживанию государственных интересов еще в рекрутском присутствии, очевидно, видел в выборе сына предательство самых дорогих для него идеалов. В его глазах ловля нарушителей – отрицала ценность жизни человека, неважно, доброго или дурного, любого. Лесков, к тому времени во многом разделявший взгляды Льва Толстого на государство, давно уже ненавидел институты насилия, а его сын оказывался их слугой. Неожиданно их хотя бы отчасти примирил Юра. Андрей Николаевич вспоминал, 4 февраля, в день спасителя канонов Николы Студийского, в 64-ю годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой атаманке у него сидел, пришедший поздравить деда, двух с половиной летний его внук. Лесков был неузнаваем. Забывая все свои недуги, он ползал по ковру... умиленно поднимая и подавая младшему из лесковых вещицы, которые последний святотатственно брался, святая святых с писательского письменного стола. Случайные гости, не веря своим глазам, дивились благорастворенности, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. Сколько бы раз внук не бросил только что поданную ему дедом безделушку Тот торопился сам разыскать ее на полу и снова вручить боловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свекра, увести сына вызывали горячий протест и трогательные просьбы старика побыть у него подольше. И вообще всегда при всех свиданиях с внуком в Лескове, вопреки всем опасениям, наперекор всему надуманному о неизвестных величинах, Ярко говорило простое чувство крови, рода. Оно могло преодолеть мертвые отвлеченности, сухой дидактизм. Ко всеобщему благополучию оно могло оздоровить отношения и скрасить собственную его жизнь. Но, увы, дней для такого преображения уже не хватало, они были сочтены. Умиливший старика деда Юрий Андреевич стал дипломатом. Революция застала его в Лондоне. Вместе с женой Еленой Александровной, урожденной баронессой Медем, он несколько раз пытался вернуться в Россию, но, возможно, к счастью для себя не преуспел. В 1922 году в Париже у него родилась дочь Татьяна, продлившая род Лескова до сегодняшних дней. Правнучка автора «Левши» стала балериной-хореографом, родоначальницей бразильского балета. Отец ее умер от рака в 1942 году. Бабушка Ольга Ивановна, когда-то так не понравившаяся Николаю Семеновичу, после революции поселилась в Париже и работала аккомпаниатором в балетной школе Лидии Рафаиловны Нестеровской. После смерти Юрия Она поселилась в русском старческом доме в парижском пригороде Сент-Женевьев-де-Буа, на кладбище которого и была похоронена. Татьяна Юрьевна живет в Буэнос-Айресе. Дважды она приезжала в Россию и посещала музей знаменитого прадеда в Орле. Детей у нее нет, она последний прямой потомок Лескова. Андрей Николаевич, занимаясь, Ловитвой людей дослужился до полковника, получил ордена Святого Станислава Третьей степени, 1901 год, Святой Анны Третьей степени, 1905 год, Святого Станислава Второй степени, 1907 год и в 1914 году вышел в отставку. Однако в первой части его жизненного пути мелькнул неожиданный эпизод – Присутствовавшее в нем артистическое начало пустило побег. В 1899 году он, кажется, всерьез решил оставить офицерскую карьеру и поступить на сцену. Хлопотать за него взялся сам Чехов, с которым они приятельствовали. Милый Владимир Иванович... «На сих днях в театр к тебе придет познакомиться сын писателя Лескова, Андрей Николаевич, офицер», писал Чехов режиссеру и руководителю Московского художественного театра Немировичу Данченко. «Он бросает военную службу, мечтает о сценической деятельности и теперь вот хочет посоветоваться с тобой. Это вполне интеллигентный, нервный человек, держится хорошо, гибко». «Умеет говорить и, мне кажется, владеет достоинствами, которые с лихвой окупят такие недостатки его, как малый рост и несколько гнусавый голос. Пожалуйста, дай ему минут десять, прими в нем участие». Голос ли помешал, низкий ли рост, но из этой затеи ничего не вышло. «Андрей остался кадровым военным». Началась Первая мировая война, и полковник Лесков был назначен на должность начальника штаба 14-й бригады государственного ополчения. Он участвовал в боях в Восточной Пруссии и других крупных операциях и был демобилизован только в декабре 1917 года. Революцию Андрей Николаевич по собственному признанию встретил без особых мук и сомнений. Россию он покидать не собирался, и в то время, как начался массовый исход из страны, снова поступил на службу в качестве военного специалиста, теперь уже в Красную Армию, которая остро нуждалась в опытных профессионалах. Так что, в отличие от супруги с детьми, Андрей Николаевич остался на родине Наличие родственников за границей никогда не афишировал и вскоре женился на Анне Ивановне Подшибякиной 1894-1976 годы. Она была моложе его почти на 30 лет, знала французский, немецкий, английский, польский языки и работала в Ленинградской публичной библиотеке переводчицей. В послесловии к биографии отца Андрей Николаевич благодарил жену за то, что стало для него незаменимым по темы и материала, неустанным сотрудником и очень помогала ему в работе над книгой.